Пролог. Нестерпимо хотелось завалить ублюдка. Но как обычно это происходит в докерских разборках, тихо и из-под тяжка нет. Этого уфийца с его наглой самодовольной рожей Гирту хотелось ушатать здесь и сейчас. Прилюдно выдроить длинного доходягу из-за рабочего места, где тот стоит с видом, что мир принадлежит его поскудной расе, а затем размножить ему лицо об эту же стойку, ранее принадлежавшую вместе со всем кабаком вполне нормальному мужику по имени Завраз. Тот правда плохо кончил, вписавшись не за ту бригаду докеров, поэтому и получил нож в брюхо, когда открывал тройной усилий. Как-то раз с утра. Гирд знал, кто это сделал, но не собирался вкладывать убийцу. Ему до завроса дела особо не было. Он просто не любил сраных уфийцев. Особенно тех, кто стоя на одном месте и разливая алкашку, поднимают денег в 10 раз больше, чем он. Особенно сейчас, когда вся армия всратых конфедератов уже отплыла из Северной Валты на Эласту, отчего услуги таких простых парней, как сам Гард, оказались более невостребованы. А хренов уфиец продолжал грести монеты как ни в чем не бывало. Последние из карманов Гарда и таких как он. В плечо толкнули. Гард лениво глянул, кто там такой умный. Претендентом на зуботычину стал Лохаук, отчего бывшего докера тут же попустило. Наведаться сюда выпить, к уфийцу, как раз была идея Лохаука. Так что пока никакой драки, они здесь повязаны. Как минимум тем, что у всех троих не единой монеты. Не будь они столь здоровыми и хмурыми, этот смуглый ублюдок не стал бы так послушно отправлять им полные бутылки. Боится. Правильно, сука, делает. Они еще посидят, попьют, поболтают немного. Все начнется, когда народ рассосется слегка, пойдет по своим домам. Правда, новому бармену светит не пара зуботычин, как планирует лохаук. а кое что посерьезнее, но это дело Гарта. Товарищ, подогнавший им с руслом идею гробануть уфийца, многозначительно дернул головой, указывая Гарту затылком на неприметный столик у входа на местную кухню. За этими столиками приличные люди не сидят. Тесновато там. Лавки и стойки. Что еще нужно здоровым мужикам? Бабы там иногда тихорятся, прижавшись к стеночке, либо детей кормят. В общем, такие себе места. Правда, Гард сразу понял, что заинтересовала лохаука, а уж когда присмотрелся... Что за дерьмо? За столиком сидел самый необычный к дом, которого только можно было себе вообразить. Гард, перевидавший за свой век сотни коротышек, проходящих через этот приморский городишко, мог поручиться за свои слова чем угодно. Этот хрен не вписывался вообще ни во что. Взгляд цеплялся не за одежду, представлявшую из себя какую-то рванину, сшитую чуть ли не из половых тряпок, не окоженный трепанный баул у ног подземника, даже не осраного кота, сидевшего на стуле напротив этого кадра. Все внимание напрочь прикипало к серой коже непонятного мутанта и к его абсолютно черным глазам, лишенным даже нам на белок. Как этот урод такими моргалами хоть что-то видит? Гард ничего не мог с собой поделать. Он сидел и пялился на гнома, не понимая, что именно вызывает его ступор. Дошло лишь после того, как он выглотал две бутылки крепкого пива, что в достаточной степени простимулировало мозги бывшего грузчика. Этот странный ушлепок не вызывал отвращения. Его мерзкая серая шкура, всратые глаза, трепье и глубокий, хорошо заживший шрам, вертикально пересекающий рожу четко по центру левой брови и до самого угол рта все это должно было вызывать у любого нормального человека немедленный позыв к рвоте. Да, Димас, подери. Это дерьмо должны были сжечь полицаи на входе в город. Или кинуть в камеру, чтобы потом продать какому-нибудь заезжему прозектору. Невиданный уро... Нет, не урод. Как так? Сидит здесь, ловко разламывая грязными пальцами запеченную твитру. Кусок рыбы, освобожденной от костей, неторопливо кидает себе в рот. Следующий кладет перед котом. На тарелку. Перед котом. А тот ест, не спеша, вдумчиво как будто смакует. Гард тряхнул головой, чувствуя, как у него заходит ум за разум. Даже у Фид, которому на срачьи деньги брать, остерегся выпускать такую диковину под свою крышу, просто чтобы не прослыть страннолюбом. Может, это должник? Донесся до гарта тихий шепот русла. На корабль опоздал. Не мили говно во рту. Тут же среагировал нуждавшийся в срочных деньгах как бы не больше, чем они оба двое вместе взятые. Оружие видишь? Нет. Кота видишь? Да. Понял? «Нет», — глуповато похлопал глазами Руссел. «Причем тут кот? Будь это должник, он бы кота сожрал», — знающий ответил мустарший старший. «Я же помогал кавурс нагружать. Там этих должников на посадке сидело. Рож 30. Ну и че им? Байки травят, пьют, а я слушаю. В общем, бегают они постоянно на своей охоте, понял? Питаются, чем Адемас пошлет. Вот эти упыри и мерились там в гавани похвальбой, чего в жизни мерзкого жрали. Кот для них как конфетка, точно тебе говорю. Ну а про железо и так понятно. Жизнь у них нервная, так что выдохнули парни. Просто не трогаем этого урода. У нас дело к уфийцу. Гарту уговаривать было не нужно. Он давно и прочно настроил себя на то, что сделает сегодня с этим длинным упырем. Бывший грузчик уже давно подумывал податься отсюда к революционерам, поднявшим бучу в Лемории, как только конфедераты Барджаи начали грузить своих солдат на корабли в Эласту, а для этого неплохо искалечить одного, а лучше двух уфийцев, любящих наживаться на горе простого трудового народа. Конечно, можно и присочинить, но Гарт не такой. Русл ломался недолго. Гном был жесть какой странный, но сам вкупе со своей рыбой, лохмотьями и котом не вызывал никакой опаски. Наоборот, Лысый чудик вел себя так, как будто если сложить все беды, горести и печали мира, а потом посадить его наверх этой кучи барахла, то он снимет то, что у него вместо штанов и нагадит сверху. Проще говоря, Карлик демонстрировал, что ему на все положить, включая любопытные взгляды как публики, так и трех хорошо уже подвыпивших докеров. Если он и беспокоился за свой баул, кота или серую жопу, то скрывал это просто потрясающе. Дальше все пошло как по маслу. Пока Лохаук с Руслом шугали четверку норовящих залипнуть спать за столом бродяг, Гард сделал вид, что примащивает зад на стуле у стойки. момент и От души зарядил смуглокожему доходяги барману в нижнюю челюсть. Хорошо вошло, правильно. Не так, чтобы вырубить, не так, чтобы выбить зубы, но идеально для того, чтобы паршивого уфийца снесло с места и уронил на давным-давно немытый пол. Докер не первый год замужем, знает железно. Сначала дело, а удовольствие потом. Пока клиента нужно было довести до кондиции. Поднять, прислонить к стене, слегка боднуть лбом в переносицу, немного промассировать кулаками брюха. Смуглый сдулся быстро, буквально после короткой разминочной серии, которой гарту бы не хватило даже на разогрев в подпольных боях. Уфиец одним словом. Дохлый народ. Этот ничем не отличался от прочих представителей своего некрепкого на рану народа. Сломался, загундосил, полез за пазуху за ключом от кассы. Неженка. Гард даже не успел ему ничего серьезного сделать. Но пока и не нужно. Сначала деньги. Последних много там быть не могло. Откуда они здесь, в портовом кабаке на отшибе? Местные хозяева ночью передают дневную кассу специальному инкассаторскому отряду из полицаев, обходящих все притоны. От того ограбления особо не боятся. Но им, сидящим на мели, даже эти гроши в самый раз. Быстро выгребай все, выродок!» Рявкнул на бармена Гарт, вытирая себе нос рукавом. Русл тем временем отправился на кухню слегка постращать баб-разносчиц, а лохаук следил за входом. Лысый гном, которого решили не дергать, отвечал окружающим сообразно, продолжая дербанить рыбину на порции себе и коту. Последний, кстати, что немало удивило Гарта, на крике грабителей клал такой же болт, как и его хозяин. Сунув вырванные из рук бармена деньги вышедшему Руслу, Гарт обернулся назад к уфийцу, медленно растягивая губы в нехорошие улыбки. «Парни!» «Пошли, пошли!» — раздалась нервная от лохаука, стоящего на стреме. «Руссел, шевели жопой!» «Гард, ну?» «Валите!» — огрызнулся Гард, надвигаясь на съежившегося человека. «Я догоню!» Слушай, паскуда, ты, тут же взвился подозревающий приятеля, не зря лохаук, но был вынужден замолчать. Сложно не замолчать, когда тяжеленный деревянный табурет, выдержавший тысячи задов посетителей, впечатывается тебе в голову, сшибая на грязный заплеванный пол. Лысый гном в лохмотьях внезапно очутился на стойке, легко на нее запрыгнув еще до того, как тело лохаука упало на пол. Коротышка все с тем же бесстрастным выражением лица нанес новый удар. Молниеносно нагнувшись, он подхватил пару грязных кружек у своих ног, чтобы тут же отправить их в полет на соприкосновение с лицом русла. Так и стоящего С ворохом мелких купюр в руках. Глухой звон металла о череп повествует, что метнувший двух рук железной кружки мутант попал обеими, из-за чего бывшему докеру потребуется врач или гробовщик. А затем лысый серокожий тип с черными глазами и скучающим выражением лица сделает три неспешных шага вперед по стойке, чтобы остановиться напротив замершего в изумлении гарта. Неторопливость сыграет злую шутку с уродом. По крайней мере, так подумает гард мужик здоровый, опытный и готовый ко всему. Иные в докерах долго не работают, особенно когда порт на время стал золотоносной жилой, полной и не конфедератов. Изубренный нож, носимый будущим революционером за поясом, устремляется прямиком в брюхо уродца, доказывая ему, что он не один понимает толк во внезапных атаках. Тычок ножом уходит мимо, а сам гард содрогается, начиная заваливаться в бок. Он успевает понять, что гном просто-напросто врезал ему ногой по голове сбоку сильным хлестким ударом, но это его последняя мысль. Падая как подрубленный дуб, бывший докер, увольный буквально на днях, со всей дури прикладывается головой о стул, чего не выдерживает даже его крепкая шея. Он не видит и не слышит, как истерически визжит уфи Бармен при виде его сломанной шеи и стекленеющих глаз. Как матерится странный мутант, тщетно пытающийся помочь успешно захлебывающемуся кровью лохаука, не узнает, что его приятель Русл скончается после двух недель беспамятства, не приходя в сознание. Конечно, Гарта могло бы утешить то, что странному гному со столь выдающейся внешностью придется пуститься в немедленное бегство из города, но трупам обычно бывает все равно на проблемы живых, какими бы большими проблемы не были. Впрочем, ему, этому неудавшемуся бандиту и революционеру все равно повезет куда больше, чем смуглокожему длинному уфийцу. Тот, к своему счастью, станет свидетелем, как худой крупный белорыжий кот, воровато озирающийся по сторонам, начнет заворачивать с помощью передних лап печеную рыбу в бумагу. Дабы спрыгнуть потом со стола с свертком под мышкой Это довольно невинное зрелище Чем-то надломит психику начинающего бармена Отчего тот, следующие 40 лет своей жизни Будет страдать фобиями, связанными с гномами и котами Сам невольный убийца Вместе со своим животным Вскоре будет нестись в потемках к выходу из города Он неоднократно заплутает Заработав себе несколько ушибов Напугает до полусмерти одну возвращающуюся домой после работы женщину Но к его счастью будет уже слишком темно Поэтому она его не запомнит Посчитав просто неуклюжим подростком Уже в полной темноте странная парочка на себя приют в раскидистых кустах, растущих в подлеске возле города. Там они и останутся ночевать.